Глава пятая. Лизавету просят о помощи. Следом за аттилеей Лизавета по мраморной лестнице спустилась на первый этаж здания. Там девочка открыла какую-то дверь, прокричала внутрь «Госпожа пришла!», затем распахнула ее широко и пригласила Лизавету войти. Комната была похожа на кабинет. Вдоль стен шкафы с книгами, свитками, какими-то приборами, кристаллами, фигурками, чаши, кувшины, что-то еще, чему у Лизавета музейный работник, и название это не знала. У окна стол и два мягких кресла. Из одного навстречу ей поднялся, очевидно, хозяин кабинета. «Приветствую вас, госпожа Элизабетта». Обладатель бархатного голоса из «Ночного кошмара» он забавно выговаривал это второе «э». «Меня зовут Астальдо». Он был не слишком высок. Лизавета совсем немного подняла голову, чтобы рассмотреть его. Лет 35, по привычным ей меркам, изящен и рожеволос. Темные глаза смотрели внимательно, и как-то неуютно стало Лизавете под этим взглядом. «Просто Астальдо и все?» – нахмурилась она. «Это нормально и вежливо?» «Я маг Ордена Сияния, поэтому мое родовое имя не имеет никакого значения», – ответил он с улыбкой. «Вы можете обращаться ко мне, господин Астальдо. Это будет вежливо. Располагайтесь, разделим трапезу, и я отвечу на ваши вопросы». Он сел только после того, как она угнездилась на скользкой жаккардовой обивке кресла. Налил ей в стеклянный стакан прозрачной жидкости из кувшина, она взяла и нерешительно понюхала, запаха не было. Это просто вода, госпожа Элизабетта. Он налил себе в такой же стакан. У нас здесь нет разносолов, но я не знаю, к какой пище вы привыкли, и осмелился предложить вам разное. Было страшновато, но очень хотелось пить. Она выпила всю воду, и тут же он налил ей еще. На вкус вода была много лучше той, которой здесь чистили зубы. Видимо, он как-то подал какой-то знак. Дверь отворилась, двое в тех самых подпоясанных холамидах внесли подносы с тарелками и принялись их расставлять. Сыры, разные, какие-то копчености, три или четыре вида, овощи вареные, овощи свежие, хлеб тонкими ломтиками, белый и черный. Им обоим поставили по стеклянной тарелке, каждому подали нож и забавную двузубую вилку с ажурным чеканным узором. Приборы были очень похожи на серебряные. В одной мисочке лежали оливки, в другой что-то похожее на сливочное масло. В блюде побольше нарезанный пирог с какой-то начинкой. В желудке у Лизаветы громко заурчало. Маг Ордена Сияния Астальдо вежливо сделал вид, что не заметил ничего. «Прошу вас, приступайте. Это обычная хорошая еда. Вы провели без сознания три дня, вам необходимо поесть хотя бы немного». «Три дня? Так вот, почему она так хорошо выспалась. Это как ее дома-то потеряли?» «Да, госпожа Элизабетта, три дня. Переход дался вам непросто. Давайте так, вы будете есть, я буду рассказывать». Он словно гипнотизировал взглядом. Лизавета послушно взялась за вилку и нож. Кусочек мяса оказался как будто от вареного, со специями языка, мягкий и нежный. Оливки с рыбной начинкой все равно, что сами просились в рот. Сыр поражал разнообразием вкусов, а пирог испекли с мясом, мягким творожным сыром и травами. Тем временем Астальдо рассказывал, елизавете совсем не нравилось то, что она слышала. «Вы находитесь на территории великого герцогства Фаро, которым правит герцог Гулиэльмо Фаро, да продлит его дни великое солнце». Город тоже называется Фару. Это столица. Великому герцогу подвластны все острова сдешнего моря и большая территория на суше. Непосредственно же Вашу особу имеет честь принимать орден Сияния, один из трех имеющихся в нашей церкви орденов. Два других, орден Луча и орден Света, тоже имеют свои резиденции в Фару. Здесь распоряжается епископ Амроджа. Он один из высших чинов ордена Сияния, как и я. Но я маг на службе ордена, а магии не приносят церковных обетов. «Да, в нашей жизни очень большую роль играет магия. Я так понимаю, что в вашем мире магии нет. Ничего страшного, госпожа Элизабетта, вы привыкнете». «К чему именно я должна привыкнуть?» Холодно поинтересовалась Лизавета. «К магии в повседневности, но об этом чуть после. Мы призвали вас сюда, потому что нам нужна ваша помощь». Это было более чем странно. «Как это вам нужна моя помощь? Какое отношение я имею к вам и вашим магам?» Читать про такое в книжках забавно, а вляпаться самой как-то не очень. Но нужны детали, конечно же. Давным-давно торжественно начал Астальдо. Когда божественное солнце навсегда поднималось в небеса и оставляло своих детей на земле, был задуман и воплощен артефакт, сокрывший в себе великое могущество. Тот, кто владел этим артефактом, мог возглавить все расселившиеся по тверде земной народы и победоносно завершить великую битву с первозданной тьмой. Однако великий скипетр был разделен на три части, и все они оказались скрыты от людей, ибо не должна такая сила и мощь оказаться не в тех дурных руках. Прошли века, и однажды благочестивой праведнице марте было явлено видение, после которого она изрекла пророчество. Собрать все три части великого жезла сможет только тот, кто родился за пределами нашего мира. От другого сокровище скроется, и невозможно будет различить его среди пыли повседневности и найдет в чужестранец Великий Скипетр, и вручит его достойному, и будет после того на землях герцогства Фаро, мир и порядок. Увы, несмотря на многие попытки, Великий Скипетр не найден до сих пор. Многие пытались найти его, но, не зная о пророчестве, не преуспели. Дальше всего в поисках продвинулся именно Орден Сияния, который я сейчас представляю перед вами, госпожа Элизабетта. Дело в том, что праведница Марта уединенно жила в одной из обителей Ордена – и о ее пророчестве неизвестно за орденскими стенами, поэтому все ищут не там и не так, и, конечно же, ничего не находят. Поиски Скипетра уже превратились в красивую легенду, или же присловие о том, чего не достичь никогда. Когда говорят о чем-то невероятном, то нередко прибавляют. Это случится, когда найдется великий Скипетр. Служители же Ордена Сияния хранят большую книгу, в которой издавна описан ритуал поиска подходящих героев во внешних мирах. Давным-давно по всей обитаемой вселенной были рассыпаны маяки, чувствительные к особенностям поиска. Они находят подходящих героев и приводят их к нам. Скажите, вы не встречали в своем мире никакого странного предмета? Лизавета расхохоталась так, что схватилась за край стола, чтобы не свалиться. Знаете, сколько странных предметов меня обычно окружает? Угу, напугал ежа голой задницей, то есть рассказал фондовику про странные предметы. Наш должен выглядеть странным даже в сравнении с другими. Лизавета задумалась. А ведь и правда, она пыталась очистить ту круглую хрень от грязи, а она нагрелась и зашевелилась. Такая маленькая и круглая металлическая штука. Наверное. Когда вы появились перед нами во время обряда, у вас было что-то в руках, но потом эта вещь рассыпалась в прах. Так обычно и бывает. Задача маяка — привести кандидата к нам и только. Он выбрал вас и привел. Ну так он ошибся. Пусть уводит обратно. А если он рассыпался, то у вас же найдется другой, правда? нахмурилась Лизавета. «Нет, госпожа мои маяки не ошибаются. Более того, вашу кровь проверили на пригодности и она полностью подошла. Вы – тот человек, при помощи которого мы обретем могущество и славу». «Да бред это все», – продолжала упорствовать Лизавета. «Я не герой, ясно вам? Я самая обыкновенная, даже не ролевик ни разу, чтобы играть в эту вашу магию и прочие артефакты. И в квесты не хожу, и в компьютер не играю». «А вот теперь я не понимаю, о чем вы», — улыбнулся Астальдо. «Я не знаю, что такое...» «Эх, я даже слов этих уловить и произнести не могу. Вероятно, их просто нет в нашем языке». «Кстати, почему я понимаю вас и могу с вами объясниться?» «Ну да, так-то по поданкам положено сначала тупить, ничего не понимать и учить местный язык». «Потому что во время обряда призыва кандидат проходит первичную подготовку. Вам предстоит странствовать по нашему миру. Вы должны понимать, о чем говорят и что происходит вокруг». «Кто же выдумал этот чудесный обряд?» — иронически спросила Лизавета. «Служители Великого Солнца и Орденские маги, это знание было по крупицам даровано нам в течение нескольких сотен лет, и наши предшественники тщательно записали все в большую книгу». «Нет, простите, я не могу поверить вам. Не обижайтесь, но вся ваша история выглядит каким-то неудачным розыгрышем». «Дайте руку», — он с улыбкой протянул ей свою. «И думайте о хорошем». Лизавета хмуро глянула на него и протянула ему правую ладонь. Он накрыл ее своей. Она только начала думать о Насте и их последнем разговоре по телефону, как на ее ладони появился цветок. Это была фиалка, фиолетового цвета, с белой каемкой и желтой серединкой. Такая росла у нее и дома, и на работе. «Что это?» — не поняла Лизавета. «Вы надумали, я воплотил. У нас не растет таких цветов». Ну да, разговор был как раз о цветах. Лизавета рассказывала дочери, что у нее сейчас цветет. Слезы все равно, что сами покатились по щекам. «Кто там цветы-то поливает?» «А что случилось со мной дома? Я умерла?» «Я не знаю об этом ничего», – пожал он плечами. «Вы первый человек из другого мира, которого я вижу перед собой так близко. Хоть и сам вас оттуда призвал. Великое солнце привело вас к нам, значит, все правильно. А вот скажите, как вам вообще пришла в голову мысль кого-то призывать? Неужели не хватает соображения понять, что у человека свои дела и заботы, никак с вашими не связанные?» Можно было бы хотя бы разрешение спросить так-то, и вдруг нашелся бы кто-то, кто больше подходит для этого вашего поиска». Астальдо смотрел на нее и молчал. «Вот, то-то же». «Понимаете, нам слишком нужна ваша помощь. Обряд поиска и призыва нельзя производить часто, и, скорее всего, другой возможности мне в жизни просто уже не выпадет. А вы сделаете великое дело». Лизавете не хотелось великих дел, ей хотелось домой. «Ладно, вы призвали, вы и вернете. Что там вам надо?» «Найти все три части скипетра». «Где искать, вы знаете?» «Приблизительно. Мы вместе с вами почитаем записи о прежнем поиске и посмотрим карту». «Из чего они и какого размера?» «Известен только общий вид собранного предмета». «То есть, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, быстро, вчера». Как-то до смешного это все напоминало родную музейную работу. Что уж, искать потерянные предметы с такими вводными Лизаветой вправду умела. Через день, да каждый день случалось и чаще находила, чем нет. Другое дело, что объектом поиска были все же как-то учтенные и каталогизированные предметы, и территория поиска тоже была ограничена родными филиалами и хранилищами. Но музейные предметы отличались изысканной изобретательностью и нередко отлично прятались на самых видных местах. «Я нахожу эту вашу великую хрень, а вы возвращаете меня домой. Договорились?» «Приложу все усилия», – кивнула Стальда, попытавшись скрыть улыбку.